Глава 11. Мы попробовали соседний выход на поверхность, в километре на восток, но там люк просто не открылся. Нет, механизм сработал, но вот продавить крышку вверх я не сумел. Наверняка на ней лежало что-то очень тяжёлое. Имелись шансы, что сверху просто пристроили дом, а вход в канализацию залили бетоном или чем-то похожим. Пришлось мне сесть и подумать, как следует изучить полученную от сонного карту. Возвращаться в изнанку нет смысла, там мы вновь окажемся в окружении, так что остается восток или север. Хотя в ближайших кварталах все наверняка кишит солдатами Табгуна и вылезти из-под земли у них на глазах. Но один из выходов попадал на бледно-зеленое пятно, обозначенное как «второе кладбище», и я решил, что стоит попробовать его. Живых там точно меньше, чем в обычном городском квартале. Ну, а мертвые вряд ли будут стрелять по нам. или пытаться захватить в плен. За кладбищем начинался и уходил дальше на восток лес, хотя карта обрывалась, и я не мог посмотреть, что там ещё. Ну что, прогуляемся ещё, сказал я, поднимаясь на ноги, и мы пошли. Но кратчайший путь оказался перекрыт. Мы упёрлись в тупик, в стену из раскрошившихся кирпичей и строительных блоков. Пришлось вернуться и двинуться в обход, и тут под ногами захлюпало, начали попадаться лужицы смрадной густой жидкости. Командир, ты вот опять это существо. Должил рогад, когда мы вернулись в нужный нам тоннель. Ну и хрен с ним, буркнул я. И тут выстрелы донеслись сзади, а следом злобно зашипел котик. Краем глаза я заметил движение и, повернув голову, обнаружил, что из щели в стене словно идёт чёрный дым. На моих глазах он сложился в нечто вроде щупальца и томитнулось в мою сторону. От тяжёлого удара в грудь я пошатнулся. Атака, атака, кричал кто-то, но я не понимал кто, поскольку в голове у меня странным образом помутилось. Я вроде бы двигался, но как в ускоренной съёмке, очень медленно, с огромным трудом. Переводил автомат на то существо, что лезло из стены, а оно всё выбиралось и выбиралось наружу, меняло форму: осьминог с короткими щупальцами, человекоподобное создание без шеи, с головой, растущей прямо из плеч, нечто четвероногое с опущенной мордой. Стабильным оставался только цвет, непроницаемо черный. Стрельба долетела приглушенно, словно бой шел где-то за стеной, хотя в узком туннеле должна была звучать оглушающе. Что-то не так было у меня с головой. Я не мог понять, что именно. Но мысли не цеплялись одна за другую, как обычно. Они появлялись по одной, короткие и бессвязные. «Что это такое? Как там на земле, мама? Почему так холодно?» Надо почистить правую пятку. Когда мы увидим солнечный свет. Создание наконец выбралось целиком, оторвалось от стены. Я наконец спустил курок. Пули разорвали чёрную плоть слона-гудрон и ввинзились в стену, но подземная тварь будто не ощутила боли. Она прыгнула на меня, я отшатнулся, вскинул руки. Время пошло как обычно. Удар оказался такой силой, что меня отшвырнуло к противоположной стене. Если бы не шлем, я наверняка разбил бы голову. Но и так приложился очень звонко. Перед глазами все померкло, хрустнул позвоночник, и леденящий холод заполнил меня от паха до горла, словно во внутренности мне залили чан с тылой воды. Холод прошел, стало тепло и тяжело, и я понял, что лежу на спине, а на грудь мне взгромозился котик. Резко наступила такая тишина, что я даже испугался, что оглох, но тут же уловил недовольные ворчания зверя и шаги вокруг. Просто все прекратили стрелять». «Эй, Егор, ты как?» Тусклый, безжизненный голос принадлежал Максу, но я не сразу его узнал, так странно он звучал. «Не знаю». Я прихватил котика, чтобы он не свалился, и попытался сесть. Ёкнуло в голове, боль отдалась в незажившем до конца плече, но в остальном я ощутил себя нормально. «Что это было?» Ха Вид у моего земляка был растерянный. Он тер лицо и потом смотрел на ладони, словно пытался обнаружить на них нечто. Он мне в рожу плюнул. Странно, но забрало не помогло. Я ощутил. Это было как из баллончика. Слезы. Потом все прошло. Неподалеку от меня пыталась встать Юнесса. Ее шатало, ноги подламывались, глаза были вытаращены и дикие. Дальше шевелились в сумраке другие бойцы. Кто вставал, кто уже находился на ногах. Но движения у всех были неуверенные. Кто-то снял шлем, не пойми зачем. Другой рассматривал собственный автомат с таким недоверием, словно видел впервые. Доложите о потерях, приказал я. И в этот самый момент Юнессу вырвало, и от этого зрелища у меня самого ком подскочил в горло. Все целы, сообщил Дюшхе, отвечавший за рейд гард. С обвинением позже Рогат повторил ту же фразу. Погибших не было. Явившиеся из тьм бесформенные твари напали и сгинули. Зачем? Что произошло? — Что-то они точно сделали с нами, нанесли какой-то урон, но никого не убили и не сожрали. — Может, привал? — предложил Макс. — Нет, — я помотал головой. — Надо убраться отсюда поскорей. — Ну, пять минут, ладно. Сам умыл лицо из фляжки, сделал несколько глотков, и после этого стало полегче. Только вот холодная тяжесть внутри совсем не исчезла, и ощущение угрозы, затаившейся в этих тоннелях, стало только сильнее. Может быть, их забросили как раз из-за таких существ. Дальше мы шли быстрее, почти бежали. Насколько мешали ослабевшие конечности. Стены качались, иногда казалось, что они вспучиваются, и приходилось трясти головой, чтобы отогнать наваждение. Пару раз сзади начинали стрелять, когда бойцам казалось, что к ним подкрадывается кто-то. Несколько раз мы останавливались, когда кто-то из соратников падал в обморок, и один раз без сознания оказался рогат. Что-то сотворили с нами эти подземелья, что-то странное. «Надеюсь, тут выход открыт», — пробормотал я, когда мы добрались до нужной лестницы. Лезть вверх оказалось так тяжело, словно я неожиданно стал весить в два раза больше. Заскрежетал, задвигался, давно не использовавшийся механизм, и я подумал, что снаружи нас точно услышат и, может быть, встретят. Но мне было все равно. Я готов был отдаться в лапы Табгуна, лишь бы выбраться. Отвёртка выпала из ослабевшей руки и улетела вниз, откуда донёсся звучный щелчок и недовольное: "Ой. Прошу прощения". Выдавил я и надавил на люк двумя руками. Сначала показалось, что он вообще не шевелится, но затем пошёл, пошёл вверх и в сторону. Тяжесть с моих плеч исчезла, и я вздохнул благословенного свежего воздуха без привкуса гнили и сырости. Уловил запах листвы и древесины, и ещё какой-то незнакомый, сладковатый. Выход из подземелья находился в крохотном помещении без окон. Я видел низкую крышу и дверь, в щель над которой пробивался дневной свет. В углу стояла колёсная тачка, совершенно обычная, садовая. Вдоль стен располагались инструменты, предназначенные для работы с землёй. Похоже, мы выбрались в подсобку местных могильщиков. Дверь оказалась закрыта всего лишь на засов, но выламывать я её пока не стал. Попытался разглядеть хоть что-то в щель. Но увидел только густую листву и торчащие среди зарослей столбики из камня, бурого, алого, чёрно-синего и тёмно-зелёного. С наружи царила тишина, лишь ветер шумел в кронах, да пела вдалеке птица. Держи своего зверя. Следом за мной из люка появился Макс с котиком на плече. Махнатый. Что ты такой тяжёлый? Остальные пусть пока там сидят, велел я показавшемуся в люке рогату, и тот передал команду вниз и сам забрался к ним. «Такого ужаса я в жизни не переживал. Зуб даю в натуре!» — сказал он, стаскивая шлем. «Слышал я сказки о черных трансморфах, что под землей живут, но никогда в них не верил». «А что за черные трансморфы?» — тут же заинтересовался Макс. «Да эта же планета была наша, Шамванская, пока Катериты тут не появились. Говорили только, что до нас кто-то тут жил, но они ото всех спрятались». Я не сразу понял, от чего перестал слышать голос Рогата, от чего пропали вообще все звуки. Только потом сообразил, что на переносицу давит изнутри, а голова пульсирует, точно готовая лопнуть в сердце. Кто-то хочет выйти со мной на связь? Гнусный тиск. Но в следующий момент я Юлю не увидел даже, я её воспринял, ощутил всем телом, сильнее даже, чем в ночи самого страстного секса. Волоски встали дыбом не только на затылке, но и на груди, и даже в паху. Я содрогнулся от накатившего возбуждения, словно ее бедра прикоснулись к моим. Ее губы прижались к моим, и мы стали одним целым, единым и неразрывным. — Егор, это ты меня? Голос ее доносился обрывками, звучал искаженно, но это был голос моей жены. — Да! — закричал я в ответ, понимая, что соратники ничего не услышат. Мне было невероятно хорошо. Экстаз захлёстывал меня волнами, но в то же время я боялся, подозревал, что это какая-то задумка хитрых нелюдей, и даже если нет, то знал, что они в любой момент могут вмешаться в разговор, снова проникнуть в мой мозг и начать пытки во второй раз. Мы хорошо, море разрешили. Через шум в ушах пробивались только отдельные слова. Море? Это что, они на берегу? Хотя бы какой-то ориентир. Не говорят. Подслушала. 200 км от столицы. До столицы 200 км, то есть это совсем под боком. Я приду за вами обязательно. рявкнул я изо всех сил, стараясь передать Юле эти несколько звуков. Пошли. Подожди. Хочется. Ждём. И на этом слове связь оборвалась так резко, что я вздрогнул и невольно опёрся о стену. Они живы, они в порядке и не так далеко. И всё это просто отлично. Из сарая с инструментами мы выбрались, когда снаружи основательно стемнело. Во все стороны уходили аккуратные дорожки, всё пространство между которыми было густо засажено кустарником и деревьями. Из него торчали те же столбики, должно быть, отмечавшие места захоронений. Оградок из комеек видно не было. Зато иногда встречались здоровенные метров три обелиски. Лунный свет играл на их боках, словно облитых маслом. «Это семейные», — пояснил Рогат. «Под каждым много поколений. Ну, сожженные. Пепел. Ну, а второе оно потому, что первое в натуре не сохранилось, даже забыли, где находилось. Меня все это мало волновало. Главное, что тут никого, и любопытных взглядов мы не привлечем». Издалека доносилась ленивая канонада, гул боевых самолётов и взрывы. Кто-то с кем-то продолжал сражаться, но без нашего участия, и меня это вполне устраивало. "Пошли", скомандовал я, и мы двинулись по одной из дорожек. Кладбище тянулось и тянулось, пустынное, тихое, огромное, точно город в городе. Встречались места, где столбики и обелиски стояли тесно-тесно, так что для зелени почти не оставалось места, а кое-где их практически не было. Итак, вينيةлись голые полянки, наверняка ждущие новых жителей. В кронах с писком сновали какие-то животные, порхали здоровенные бабочки, но разумных существ мы не встречали. До границы нам оставался километр, когда небо прямо над нами разорвала багровая вспышка. Я шлёпнулся на брюхо, остальные повалились без команды. Котик шмыгнул заросли. Вслед за первой вспышкой последовала вторая. И в вышине с тяжёлым рокотом прошли две огромные тени. Под ударом воздушной волны закачались деревья. "Это ещё что?" буркнул я. "Тайфуны". "Похоже, что они", подтвердил Дюшке. Меня больше всего насторожило то, что эти десантные самолёты с вертикальным взлётом двигались в том же направлении, куда направлялись и мы. "Чтоб я сдох!" я поднялся и посмотрел на Ферине. "Давай ты вперёд со своими". Береженого сам гегемон бережет. Границу кладбища отмечала низкая стена, вся поросшая мхом, сложенная из тяжелых валунов, а за ней начинались покрытые лесом холмы, уходящие в небо кроны деревьев, короткая, словно подсреженная трава и свисающие с ветвей лианы с дырчатыми шарами на концах. Мы прошли почаще, всего метров пятьсот, когда Дюшхе вышел на связь. — Впереди движение, — доложил он. — Что-то вроде патруля движется в нашу сторону. Залегли, велел я, а сам пополз вперёд. Сейчас буду. Пока ничего не делайте. Через 5 минут я был рядом с Фирини и его разведчиками, которые устроили за громадным поваленным стволом. Осторожно выглянул из-за него, и да, вот они, как на ладони. Два бойца в таком же, как у нас, снаряжении, с автоматами, только идут как по бульвару в праздничный день. Сразу видно, на бряа не воевали. Точно к нам шагают, прошептал я. Может, отвернут, предположил Дюшке. Если нет, то будем брать живыми, решил я. Хотя бы узнаем, кто это и зачем. И мы затаились за огромным стволом. До нас долетел треск ломавшейся под ногой сучка, шорох травы, шелест закачавшейся ветки, потом несколько слов, произнесённых очень низким голосом, не на общем, так что я ничего не понял. Я глянул на Дюшке, тот развёл руками: "Не отвернули, придётся брать". Повинуясь его жестом, двое бойцов отложили автоматы и скользнули в стороны. Донеслось шуршание, удивленный схлип, и после короткой напряженной возни в ночной лес вернулась тишина. Феринь поднялся, глянул, что творится с другой стороны ствола, и сокрушенно покачал головой. — Одному шею свернули, — сказал он. — Ну как же так неосторожно? — А второй? — Живой. — Тащи сюда и того, и другого. Два тела шлёпнулись на подстилку из короткой травы, одно мёртвое и другое лишь без памяти. Двойной щелчок отметил, что два забрала оказались подняты, и я с трудом сдержал ругательство. Перед нами были герваны. "Давай, просыпайся, красавец". Дюш я похлопал одного из них по щекам, и веки его затрепетали, тёмное лицо исказилось. "Тихо". Эферине приставил ствол к шее пленника. "Только попробуй крикнуть". Герван вытаращил глаза, пытаясь рассмотреть, кому в лапу он попал. Без фильтра ночного зрения мы для него были не более, чем черными силуэтами на темном фоне. «Очистим же в памяти души мы наши, свободы добудем в священные чаши, и сбросим мы плоти завяленный груз, свободы нас ждет неизбежный союз!» Шепотом забормотал пленник, и я узнал гимн, который пел Юхиру, наш первый десятник. Не молитва, но что-то на нее очень похожее. Это мы уже слышали, буркнул я. Порасскажи что-нибудь интересное, а то уйдёшь на перерождение, как твой приятель. Я показал на второго Гервана. Хватит этой ботвы. Ну, все мы уйдём на перерождение, указал, чтобы быть смелым, но голос его подрагивал. Да, но кто раньше, кто позже? Не стал спорить я. Но если ты расскажешь, кто вы и что вам тут надо, то мы тебя отпустим. И ты ещё немного покрутишься в нынешнем воплощении. Пленник недоверчиво заморгал. Его мы убили случайно, он слишком рьяно сопротивлялся, пояснил дюшке. Говорить будешь? И палец его он спускал к крючке на привяксе. И тут Герван, совсем молодой парень, который вряд ли бы в настоящем бою не выдержал. Да, буду. Мы явились сюда, чтобы взять то, что наше по праву, взять гегемонию. Тише. Моя рука в перчатке зависла над его ртом, и пленник, создавленный взхлипом, перешёл на горячий шёпот. Время Кайтеры и его исчадий ушло. Настало время торжества истинной веры. Надзирающие помогают нам. Сам сжигатель мостов воплотился в теле варвара, чтобы указать на пути расчить и дорогу. Мы убьем всех, кто встанет на нашем пути. Покорим, захватим, одолеем. Тут он сбился и закашлялся. Но главное я уже понял. Герваны воспользовались благоприятным моментом сварой между наследниками прежнего гегемона И вторглись на столицу, чтобы захватить ее, чтобы вместо краснокожего и красноглазого правителя у огромной Звездной Империи появился шестипалый и зеленомордый. И заодно они попытаются найти и захватить меня, чтобы использовать как священный символ в этом самом своем джихаде. Эх, и че такого Юхира углядел тогда во мне, что принял меня за зажигателя мостов? Хотя без его помощи и без Ятайху, которая вообще умерла ради меня, я бы просто не выжил. Меня бы давно убили. Отлично, сказал Дюшхе так, как будто всё это для него не было новостью. Замечательно. А теперь попроще. Сколько вас, какие подразделения, какое вооружение, какие планы? Ну, о планах командования простой пехотинец знать просто не мог, а вот насчёт остального не умалчал. Тайфунов было 3, и это значит полный манипул 800 бойцов с ручным оружием. Тяжелой техники при них вроде не имелось, но они лишь первая капля того дождя, что скоро прольётся на столицу и смоет с неё всякую нечисть, недостойную даже очистительного пламени. Да, сначала плаздарм, разведка, а потом собственно вторжение. Это всё, спросил Дюшке, когда Герван замолк, переводя дыхание. Всё, подтвердил тот, и Ферини шарахнул его прикладом по башке, так что тот потерял сознание. Свержите его и кляп Он глянул на меня узкими спокойными глазами. Дальше на восток нам никак. Надо проверить, что северней и южнее. Может, туда стоит прорваться. Давай, делитесь. Две группы бойцов растворились в лесной темноте, а я остался на месте рядом с двумя герванами. Связался с Марком, чтобы подтвердить, что у нас всё в порядке и что рядом враг, и нужно смотреть во все глаза. Полная луна зашла. Её место на небосклоне занял растущий месяц второй, и я весь извёлся. Дюшхе явился из мрака бесшумно, как ночной дух, и почти тут же подошла вторая группа, и доклад у них оказался практически одинаковым. Сплошные патрули прорваться невозможно. «Значит, отходим», — решил я. «Спрячемся под землю, а там решим, что делать». В этот самый момент ожил шлем убитого гирвана, из него донеслась скороговорка из незнакомых слов. «Ну вот, и наших друзей хватились, дело такое», — добавил я. «Пора уходить!» И мы пошли обратно, туда, где ждали остатки моей центурии, все тридцать бойцов. Потащились по собственным следам, и вскоре перед нами обнаружилась та ограда, через которую мы не так давно перелезли. Первым через нее перебрался рогат, на мгновение пропал из виду, но тут же его встревоженный голос донесся из моих наушников. «Впереди кто-то есть!» «Всем лечь!» Тут же отреагировал я, а сам пошел к ограде и аккуратно выглянул из-за нее. И точно. Там, где несколько часов назад царило совершенно безлюдье, теперь меж надгробий двигались могучие фигуры в шлемах и бронезащите, без опознавательных знаков. Судя по статье, это были те же самые герваны, с одним из которых мы не так давно беседовали. Как только успели добраться до кладбища, нас они пока не видели, и я не мог понять, чем они занимаются. Они то ли искали что-то среди могил, то ли прятали на перемещались неспешно, то и дело останавливались, смотрели в основном себе под ноги. Рогат, давай обратно, начал я. Меня прервал выстрел, донёсшийся сзади, оттуда, где остался Дюшке в главе с рыегардом. Огневой контакт, тут же доложил он. Палёт по нам, не очень прицельно. Патруль. Ещё лучше. Герван изпереди, Герван иззади, и они увидели нас. И что теперь делать?